Глава 22 Более организованные отряды северян быстро выстроились в походный порядок и первыми начали выдвигаться в путь. А вслед за ними уже подтягивались все остальные. Прибывший пару дней назад Дворинин действительно оказался генералом. Едва только прозвучал сигнал к наступлению. Он появился в форме, золотыми шевронами перед людьми. На том же гнедом жеребце, что привез его сюда, мужчина внимательно осматривал пришедшие в движение массы людей. И едва только все отряды оказались готовы, он пришпорил коня и направил его в сторону Миргорода, задав нам очень высокий темп. А босс, что естественно остался на месте временного лагеря, а бойцы устремились вслед за наемниками, бежавшими чуть впереди. Постепенно воины, не имеющие дара, отстали, не выдержав высокого темпа. И через час этого марафона продолжать его могли только маги. Бушующее сражение трудно было не заметить над полем, где сошлись, в противостоянии с о т н и о даренных поднимались клубы дыма, хорошо заметные даже издали. Чуть позже до нас донеслись звуки взрывов, а затем, благодаря небольшой возвышенности, мы наконец смогли разглядеть, что же происходит на поле. Армия Каспийского княжества растеклась широким фронтом и давила на з а с е в ш и х в обороне в о и н о в о р л о в с к о г о княжества. И дела у последних шли не самым лучшим образом. Из-за взрывов магических снарядов и разрядов молний было трудно разобрать подробности сражения. Но, кажется, потери среди бойцов были нешуточными. В стороне от основного действия на пологом холме я заметил группу людей, внимательно смотрящих на поле. Скорее всего, там находилось командование вражескими войсками. Какого-либо участия в битве они не принимали, но, судя по обугленной земле под ними, их с наблюдательного пункта пытались выкурить дальнобойными заклинаниями. Разглядывая общую картину боя, трудно было не заметить большой отряд воинов, стоявших отдельно от основного войска. И что самое неприятное, находились они поперек нашего пути. Каспийцы ждали нас. Впрочем, глупо было надеяться на то, что пять сотен не особо таящихся людей останутся незамеченными. Неожиданного удара не получилось. Тем не менее определенную пользу наше появление принесло. Врагам все-таки пришлось разделить силы и выделить часть магов на оборону стыла, что хоть немного, но разгружало основные войска. Пока я пытался охватить взглядом общую картину боя, наше звено вместе с остальными мчалось на врагов. Мерцали защитные сферы, некоторые на ходу готовили заклинания, кто-то обнажил о р у ж и е а затем мы оказались в зоне прямого контакта, и нам стало не до созерцания. Пришло время действовать. Первый удар пришелся на о т р я д ы н а е м н и к о в находящихся впереди. Мешанина красок едва не ослепила бегущих сзади людей, а грохот ревущей магии чуть не порвал перепонки. Однако северяне выдержали натиск и тут же ответили. в ы п л е с н у в на врагов целый сон разнообразных заклинаний. Причем действовали они по четкой схеме: половина бойцов отряда пробивает защиту, а остальные уничтожают противников. В то время как наемники отвлекли на себя большую часть врагов, повстанцы, не обладая серьезной магической силой, попытались по максимуму сократить дистанцию до каспийцев и навязать им ближний бой. Естественно, меня это не устраивало. В моем распоряжении имелись неплохие дальние атаки, и врезаться в толпу врагов с шашкой на г о л о не имело смысла. Поэтому я воспользовался приемом, хорошо себя зарекомендовавшим однажды обстрелом противника с помощью метательных снарядов, запас которых был предусмотрительно наполнен до максимума. Выстрел и каменная крошка восыпает защиту противника, отвлекая его и сокращая энергозапас щита. В мешанине боя никто толком не мог отследить, откуда идет угроза, и мне удавалось беспрепятственно обстреливать врагов, находясь при этом на вполне безопасной дистанции. Лишь изредка в меня прилетали шальные заклинания, но усиленная до предела защитная сфера выдерживала пока любые магические воздействия. Из-за выбранной стратегии поведения я так вышло отбился от своего звена и оказался бок о бок с Северянами. а вскоре вполне вписался в их тактику боя. Пока несколько бойцов концентрировались на одном противнике, стараясь сбить с него все блоки и щиты, остальные либо отбивали вражеские атаки, либо сами бомбардировали к о с п и й ц е в магией. И моя помощь в нейтрализации лишённых защиты врагов оказалась весьма кстати. Каменные снаряды не требовали длительной подготовки, и едва я замечал, что мыльный пузырь, скрывающий противника, лопался. Тут же посылал туда смертельный подарок. Первый по-настоящему опасный для меня момент произошел после того, как сразу несколько вражеских магов выбрали мою фигуру в качестве мишени. Огненная спираль остановилась в считанных сантиметрах от лица, а через мгновение воздушный кулак едва не сломал мне позвоночник, даже несмотря на защиту. Сила воздействия оказалась слишком велика. На этом обстрел не остановился, и в меня полетели все новые и новые заклинания, не позволяющие шевелиться, чтобы не потерять концентрацию. Вливая в сферу м а к с и м а л ь н о возможное количество энергии, я надеялся на то, что моих сил хватит, но внезапно все прекратилось. Отряд наемников, увидев, что мне скоро может прийти конец, пришел на помощь и нейтрализовал часть врагов, атаковавших меня. Времени на то, чтобы отдышаться, не было. Едва только защита перестала трещать от заклинаний, я тут же продолжил сеять смерть. Жаль только снарядов оставалось совсем немного. Бешеный ритм боя заставил потратить все камни за очень короткий период. Вокруг меня лежали тела убитых, стонали раненые, постоянно что-то гремело, вспыхивало и сверкало. И такая м е ш а н и н а очень затрудняла адекватную оценку происходящего. Я понятия не имел, побеждаем ли мы или наоборот. Враги добивают последних обороняющихся, но продолжал раз за разом наносить урон противнику краем глаза, отмечая, что рядом со мной все еще находятся знакомые фигуры северян. После того, как сумка с каменными кругляшами полностью опустела, я перешел к традиционной магии. Мой энергозапас стремительно опустел, вытягиваемый рассекающими и воздушными ударами, однако противники страдали тем же самым. Вскоре, когда магических сил осталось только на поддержание щитов, вход пошел Эйхор. Таиться не имело смысла, поэтому я без опаски воспользовался умением. Туманные полосы почти беспрепятственно проникали сквозь ослабленные щиты противников, позволяя мне наносить максимальный урон воинам Каспия. Не раз и не два я ловил на себе удивленные взгляды наемников, находящихся позади, и, наверное, только благодаря их присутствию мне удавалось не получить серьезных ранений. Северяне закрывали меня от редких дистанционных атак противника. В свою очередь, я не единожды спасал шкуры наемников, убивая насевших на них врагов. Так что наше взаимодействие шло всем только на пользу. Как нехорош был Айхор, но он все равно расходовал энергию, пусть и не так сильно, как обычные заклинания. Через какое-то время я вообще начал опасаться, что моих сил может не хватить даже на поддержание счетов. С невероятным сожалением пришлось деактивировать способность и взяться за оружие. Вокруг меня кипела схватка. Почти все магии исчерпали свои запасы и сошлись друг с другом в смертельных поединках лицом к лицу. Никакого строя, уж тем более шеренг не осталось, все смешалось. И разве что наемники старались не растягиваться по полю, оставаясь всегда рядом друг с другом. Они прикрывали спины товарищей, не давали обойти себя сбоку и в целом работали как слаженная боевая единица. Совместная работа северянами привела к тому, что я в какой-то момент осознал, что нахожусь среди них. Справа и слева виднелись бородатые фигуры, орудующие длинными мечами. Удар, блок, еще удар. л и ш и в ш и с ь энергозапаса я почти не представлял в г р о з ы врагам, но хотя бы отвлекал их на себя. Моего умения владеть шпагой хватало, чтобы сдерживать атаки противников, а большего мне и не требовалось. Из-за постоянной работы с магией и высоких физических нагрузок температура тела начала превышать разумные пределы. Под застилал глаза. Через какое-то время я начал замечать, что с трудом различаю происходящее на периферии зрения. По идее, следовало ненадолго замедлиться, дать измученному организму хоть немного передохнуть, но кипящий вокруг бой не позволял это сделать, и я раз за разом поднимал шпагу, вливая остатки энергии в защитную сферу. Постепенно руки налились неподъемной тяжестью. Ноги подгибались от чудовищной усталости, а враги никак не кончались. Рядом со мной все еще находились наемники, но к о с п и й ц е в было в разы больше. Нас начали окружать, и ничем хорошим это кончиться не могло. А сил, чтобы разобраться с противниками, уже не имелось. Голова лихорадочно пыталась понять, что делать, в то время как руки уже на автомате отбивали удары крупного мужчины, пытающегося проткнуть меня мечом. Выхода я не видел. И оставалось только сражаться, надеясь, что когда-нибудь это все-таки кончится. Прошло еще несколько минут, противник, с которым я сражался, благополучно издох, получив в живот несколько дюймов стали. Один из з н а е м н и к о в постарался, а на его место уже спешил другой человек, и встречу с ним я мог и не пережить. Тем более рядом со мной почему-то не осталось союзников. Парень! Сквозь заложенные уши до меня донесся чей-то крик: "В круг, ж и в о Оглянувшись назад, я увидел, что лидер наемников, перекрывая шум битвы, зовет меня к себе, туда, где собрались все члены отряда Северян. Ульрик, а узнать лысого мужчину с татуированной головой не составляло труда, явно к чему-то готовился, и идея присоединиться к ним мне показалась весьма здравой. Расстояние до Северян я преодолел за считанные секунды. И почти сразу после этого Ульрик воздел к небу какой-то ромбический предмет, нестерпимо яркая вспышка озарила пространство, а после во все стороны понеслась волна разрушительной энергии, к о л е ч а щ а я или убивающая наших врагов. Уходим, Орлов проиграл, сказал Ульрик, и с ним было трудно не согласиться. Действительно, княжеские войска отступали по всем направлениям. За мной! в ы п а л и в короткий приказ, командир наемников со всей возможной прытью начал удаляться от поля боя. За нами никто не гнался. Получив внезапный удар, к а с п и й ц ы решили оставить в покое опасных противников и сосредоточились на добивании оставшихся на поле. Где в этот момент находилось звено Игоря, я не имел ни малейшего понятия, но искать их, естественно, не стал и отправился в с л е д з а северянами. Отойдя на приличное расстояние, мне удалось увидеть, что нашему примеру последовали очень многие. Битва была проиграна, остатки войск отступали. Князь Орлов действительно проиграл это сражение, и теперь лишь оставался вопрос, как он поступит дальше. До столицы от поля боя было всего два часа быстрого хода, и, скорее всего, командование постарается собрать выживших возле нее. Пусть миргород не имел оборонительной стены. Но стационарными защитными амулетами князь точно обладал, а значит какое-то время у Орлова имелось. Непонятно только, что сейчас делать мне. В победу князя я уже верил слабо, и вероятность получить от него обещанную награду стремительно падала. По логике вещей мне следовало бы сейчас плюнуть на все и просто свалить отсюда подальше. Вот только тогда у меня исчезнет возможность легально устроиться в соседних княжествах. К тому же в этом случае моя месть не Старообрезского отложится на неопределенный срок, а убить эту гадину я хотел всем сердцем. Столица большая, даже если Каспийские войска продавят оборону и войдут в город, то они вряд ли смогут прочесать его вдоль и поперек. за это время я спокойно свалю. Ну а если Орлов каким-то образом все-таки повернет ситуацию в свою пользу, то от этого я только выиграю. Решено, иду в Миргород. Теперь предстояло выяснить, а совпадают ли мои планы с планами Северян. Как оказалось, совпадают. Едва мы отдалились от места сражения на приличное расстояние, Ульрик начал заворачивать на запад, туда, где находился Миргород. Без лишних разговоров он вел свой отряд за собой, но я просто находился рядом с ними. Постепенно к нам присоединялись другие выжившие бойцы, и отряд разросся с п е р в а до тридцати человек, а к тому моменту, когда стали видны трущобы Миргорода. Нас уже было почти пятьдесят. Среди шума, создаваемого ногами полусотни бегущих воинов, я внезапно услышал голос Ульрика. Командир северян сказал какую-то команду на своем языке, и двадцать человек замерли на месте как один. Я же, пробежав по инерции еще несколько шагов, тоже зачем-то остановился, но поняв, что обращался командир только к своим, побежал дальше. Парень, окрикнул меня Ульрик, погоди, разговор есть. Завести полезные знакомства я всегда был не против, поэтому без раздумий вернулся к наемникам. Слушаю, ты хорошо б и л с я я видел, как ты спас нескольких моих людей. Меня твои бойцы тоже выручали не один раз. Ответил я на похвалу. Ты ведь с этими был. Ульрик кивнул в сторону лагеря повстанцев, оставшегося далеко позади. Они слабые, не выживут в последней битве. Как смотришь на то, чтобы пойти дальше с нами? Деньгами не обижу. Будешь получать равную долю в добыче. Вопрос поставил меня в тупик, и ответить на него сходу я просто не мог. Слишком неожиданно прозвучало предложение. В принципе, влиться в отряд Северян было бы неплохо, но это не слишком совпадало с моими текущими задачами. Поэтому после некоторых раздумий я все же ответил отказом. Извини, Ульрик, пока не могу. Сегодня состоится последняя битва между Александром о р л о в ы м и Каспийцами. Мы взяли плату и теперь ограничены контрактом, поэтому будем защищать столицу до тех пор, пока не падет купол, а затем мы уйдем. Понял? Я ценю твое предложение, Ульрик. Спасибо. Удачи в бою. Я так и не узнал твоё имя, Даррел. Пусть ветер всегда дует тебе в спину, Даррел. Отсалютовал кулаком Ульрик. Попрощавшись с северянами, я покинул их и двинулся дальше, туда, где на центральном тракте, ведущем в столицу, собралась основная масса людей. Мне нужно было найти Ершова или Игоря, если он все-таки выжил в мясорубке сражения. Чем ближе я подходил к толпе взволнованных людей, чем чаще замечал последствия проигранной битвы: людей, прижимающих к себе кое-как перебинтованные руки, матерящихся офицеров, пытающихся навести хотя бы какое-то подобие порядка в разбитом войске, горожан, испуганно выглядывающих из своих домов. Тяжело раненых людей я почти не видел, их просто не смогли вытащить с поля боя, но вот легких травм, порезов и ожогов насмотрелся д о дурноты. Но даже не это было самым плохим. В воздухе витал страх. Жители столицы боялись, боялись до жути, до дрожи в коленках. Уверен, многие уже убегали из столицы, не надеясь на победу князя Орлова. Чем дальше я пробирался, тем дисциплинированнее становились бойцы вокруг меня. Армия, какая бы она ни была, все же не позволяет людям в экстремальных ситуациях впадать в панику. Командиры батальонов и взводов уже наводили порядок, кое-как собирая толпу обескураженных солдат в нечто похожее на воинские отряды. Повсюду слышались ругань, крики, раздавались з у б о т ы ч н ы Дворяне также начали организовываться: лейтенанты, капитаны. Пару раз я даже видел несколько полковников. Все эти люди постепенно перетасовывали разбитые группы, формируя из них новые боевые отряды. е р ш о в а мне все-таки удалось отыскать, хоть и далеко не сразу. Видимо, они бежали с поля боя позже. Шныряя в толпе военных, уворачиваясь от солдат и офицеров, я заметил знакомые одежды повстанцев, а дальше пошел на звуки брани и криков. Савелий собрал вокруг себя остатки повстанцев и сейчас выслушивал много лесного в свой адрес. В чем только его не обвиняли, и в том, что он обманул людей, и в том, что по его вине погибли многие бойцы. Послушав людей, складывалось ощущение, будто именно их новый лидер был виновен в проигранной битве. Любовь людская слишком переменчивая штука. Уговоры Ершова не могли успокоить взбешенных людей, и дело дошло бы до кровопролития, если бы не вмешавшийся в начинающуюся потасовку отряд военных. При их появлении крикуны как-то резко замолкли. И дальше диалог проходил в более спокойной обстановке. Почему князь не участвовал в битве? Раз за разом звучал вопрос. Не знаю, терпеливо отвечал Ершов. Но он сейчас здесь, в столице, и наверняка готовится дать отпор врагам. Нас тут всех перебьют. Зачем ты нас сюда привел? – кричал кто-то. Да, поддержали его. Надо было сразу уходить. В Миргороде есть стационарный артефакт. Его просто так не пробить. Ничего еще не потеряно. Подобные перепалки звучали еще очень долго, но в итоге Савелию все-таки удалось немного успокоить людей. В ход пошли и лести ь уговоры, и напоминания о достойной награде, ждущей каждого повстанца. В конце концов от Ершова отстали, и он наконец-то слез с бочки, выступавшей в качестве трибуны. Савелий обратился як этому уставшему и и з м о ж д е н н о м у человеку. Ты обещал узнать адрес. Тебе это надо прямо сейчас, вздохнул Ершов. Да. Храмовая улица, пятый дом от колокольни. Больше ничем помочь пока не могу. Все наши люди здесь. Если мы победим, найди меня, посмотрим, что можно сделать. Поговорить дольше с е р ш о в ы м не получилось. Вокруг нас собралось слишком много н а р о д а желающего перекинуться с с а в е л е м парой слов. А тем временем все больше и больше людей скапливалось в пригороде на главном тракте, ведущем в столицу. Дворяне, мечники, наемники, кого тут только не было. И вся эта масса ждала, что же произойдет дальше. Остатки армии готовились защищать миргород. Громкий хлопок в небе заставил нас поднять голову в поисках новой напасти. Но, как оказалось, звук означал лишь то, что стационарный защитный артефакт включился в работу. Город накрыл купол, а спустя полчаса на горизонте показались знамена Каспийского княжества. Враги не спешили. Зачем, если столица Орловского княжества осталась практически без защитников, а пробить купол дело времени. Магам требовался отдых, чтобы восполнить запасы энергии. Поэтому войско остановилось за пару километров от окраин м и р города, и вскоре мы заметили, от б л е с к и костров каспийцы разбили л а г е р ь Штурм на какое-то время откладывался. Понять, издали сколько именно людей осталось у противника, было очень сложно. По приблизительным прикидкам не меньше трех тысяч по земным меркам крохи. Такое количество бойцов даже армии называть смешно. Вот только эти три тысячи человек являлись боевыми магами, способными в одиночку уничтожить сотни простых людей. И не позднее, чем через пару часов все эти маги будут штурмовать город. Очень сомневаюсь, что к а с п и й ц ы откажутся от идеи захватить столицу. Поднять бы только сколько у нас осталось времени. Если судить по себе, то м а г а м потребуется как минимум т р и ч е т ы часа на восстановление, а значит, вряд ли атака начнется раньше. Тратить впустую отведенные мне часы категорически не хотелось. Зачем ждать уморя погоды, если можно потратить время с пользой? Теперь у меня есть адрес, куда не мешало бы наведаться. Велика, конечно, вероятность, что Обрезков по своей трусливой натуре уже с л и н я л из города, но проверить, так это или нет, мне ничего не мешало. К тому же другого шанса поквитаться с этой мразью могло и не представиться. До щуплого беловолосого юноши одетого в обычную одежду, но со шпагой на поясе никому не было дела. Ну бежит куда-то юный аристократ, вот и пусть бежит. У людей своих проблем хватало. В столице постепенно начиналась паника. Многие жители понадеялись на могущество князя и его армию, поэтому до последнего не решались оставить нажитое добро. Теперь же они лихорадочно собирали вещи, надеясь спасти хоть что-то. У испуганного мужичка, т а щ а щ е г о куда-то мешок муки, мне удалось узнать, что храмовая улица располагалась в центральном районе Миргорода. Добраться туда труда не составляло. Дороги пока не были перекрыты, так что через полчаса я уже разглядывал указатели, прикрепленные к домам, в поисках нужного адреса. Большой двухэтажный особняк, в котором проживал Нестор, хоть и старался выделиться среди таких же солидных строений изящными барельефами и вычурной лепниной, все же мало чем отличался от остальных таких же претенциозных зданий. Молясь всем богам, чтобы обрезков находился в доме, я все же подавил мимолетное желание выбить к чертям с о б а ч ь и м входную дверь и убить всех обитателей особняка, а для начала решил осмотреть через о к н а обстановку внутри. Раскрытые шторы позволили мне заглянуть в помещение первого этажа, и к моему немалому удовольствию я увидел знакомую однорукую фигуру. Нестор обрезков собственной персоны носился по всему дому и судорожно собирал вещи в большой сундук, стоящий на полу. Помогала ему в этом молодая испуганная девушка, на которую молодой дворянин то и дело срывался. Его визгливый крик я слышал даже сквозь двойные стекла. Ты точно позвала извозчика? д о н ё с с я до меня голос Нестора. Что сказала девушка, я не разобрал, но судя по всему, ответ не слишком понравился Обрезкову, потому что он ещё громче начал орать: "Ну так сбегай, поторопи его! Я что сам этот сундук потащу, бегом сучья о т р о д ь я Испуганная девушка буквально выпорхнула из дома и быстро перебирая ножками куда-то умчалась. В этот момент я отчётливо понял. Вот он мой шанс убить Нестора и остаться при этом незамеченным. В доме, судя по всему, никого не осталось, а значит, свидетелей способных рассказать обо мне княжнему сыску не будет. Толстая деревянная дверь громко скрипнув отворилась, впустив меня в дом. Ты уже вернулась? Удивленно спросил Обрезков, поворачиваясь к входу. Но когда он понял, кто именно оказался перед ним, глаза о т м о р о з к а наполнились ужасом. Конечно, мне хотелось помучить эту мразь, заставить его страдать и в ы т ь от боли. Но вместо этого я просто активировал э й х о р и одним ударом снес голову испуганному д в о р я н и н у Месть свершилась. Теперь оставалось только дождаться, чем закончится битва за Миргород. Возможно, стоило поджечь дом, чтобы скрыть улики, но у меня имелись очень большие сомнения в целесообразности этого действия. То, что Нестора о б р е з к о в о обезглавили, будет очевидно даже после пожара, поэтому я просто прикрыл скрипучую входную дверь и незамеченным выбрался из особняка. Уверен, к н я ж и й с ы с к если о з а б о т и т с я расследованием убийства Нестора, достаточно быстро выйдет на меня. Но я очень надеялся на то, что в условиях войны все это отложится на неопределенный срок, а через пару недель меня в княжестве уже быть не должно. Если Орлов проиграет, то придется выбираться из города самостоятельно. Но ну, а к о л и он каким-то чудом отстоит Миргород, то буду действовать по обстоятельствам. На то, чтобы отыскать дом Обрезкова, убить эту мрази и вернуться обратно на о к р а и н ы города, мне потребовалось не больше трех часов. К этому времени к а с п и й ц ы уже вполне отдохнули и начали подготовку к массированной атаке на купол. Издали было видно, как собирались войска, как тушили н а с к о р о разведенные костры, и как некая группа магов выступила вперед. Не знаю, что они там делали, но вскоре в купол, закрывающий мир город, прилетел огромный пульсирующий шар чистой энергии. Как раскаленный до бела метеорит, он ударился в невидимую преграду и на небе будто взошло второе солнце, настолько это было ярко. Народ испуганно замер, ожидая, что же произойдет дальше. Но через несколько секунд облегченно выдохнул, купол остался невредим. Едва только погас огонь, произошло то, чего ждали, возможно, все жители столицы. К нам вышел Александр Орлов. Впервые мне представилось увидеть князя собственной персоной. Я стоял на какой-то бочке из под рыбы и поэтому мог хорошенько рассмотреть правителя этого государства. Высокий, стройный, в черном мундире с золотыми шевронами князь одним своим видом внушал уважение. Народ почтительно расходился задолго до того, как отряд гвардейцев, шедших перед князем, успевал коснуться шпак. Александр не смотрел на людей, он шел вперед, не отводя взгляда от вражеского войска, которое приближалось к куполу. Когда до границы, обозначающей край защищенного барьера, осталось несколько метров, Князь остановился, после чего поднял руки на уровень глаз и начал творить какую-то в о л ш б у Между ладонями появились электрические разряды, а воздух вокруг начал ощутимо нагреваться. Что он делает? Услышал я шепот нескольких людей, а затем к этому вопросу присоединились следующие восклицания: "Его же накажут! Ой, что сейчас будет? Что происходит?" спросил я у одного из бывших повстанцев, находящихся рядом. Орлов княжескую магию собрался применять, не отрывая взгляда от князя произнес человек. И что, давно пора. Четверо накажут, так ведь он для защиты княжества это делает. Все равно не понимал я. Четверо не будут разбираться. Мужчина посмотрел на меня как на идиота, которому приходится объяснять очевидные вещи. Боги убьют князя за такое. Моему собеседнику я поверил на слово и расспросы прекратил. Да уж вычитанное в книгах, как часто это бывает, оказалось несколько далеко от реальности. Князь значит решил пожертвовать собой, лишь бы не дать к а с п и ц а м взять город. Вот только поможет ли это? Скоро узнаем. Пока я вел беседу, князь продолжал готовить какое-то могучее заклинание. Прошло несколько минут, а рядом с ним уже не могли стоять гвардейцы. Слишком велика была энергия, разлитая в воздухе. Даже я, находясь на расстоянии почти сотни метров, ощущал ее, а каково было тем, кто стоял поблизости? Готовящееся магическое действие заметили не только мы, каспийцы, поняв, что им готовят горячий прием, удвоили усилия и осыпали купол сотнями заклинаний, но пока безуспешно. Почти полчаса князь готовил свое заклинание, все ярче светился воздух вокруг него, все больше искр рождались и умирали над его руками. И когда он все-таки закончил работу, мы все увидели, на что способна сила княжеского рода. Бушующая стихия вырвалась на свободу, уничтожая все на своем пути. Волна с и з о в о г о тумана вдруг появилась из ниоткуда и начала двигаться в сторону Каспийцев, ускоряясь и расширяясь с каждой секундой. За собой она оставляла мертвую землю, трава рассыпалась т р у х о й Деревья скрючивались, будто сжигаемые изнутри, но страшнее всего было наблюдать за тем, как волна воздействовала на людей. Коснувшись плоти, туман, словно голодный зверь, моментально окутывал человека и начинал растворять его до тех пор, пока здорового воина не оставался комок серой плоти, в которой сплавились одежда, оружие и кости. Это было страшно. От тумана не с п а с а л и щиты. От него нельзя было спрятаться или убежать. Слишком быстро расширялась волна. Через несколько минут Каспийское войско перестало существовать.